28. Савва Богородицкий расхаживал по мастерской Свешникова. «Антонин», — заговорил он, останавливаясь перед художником, — «ты получил письмо группы русских людей, подписанное видными деятелями русской культуры за рубежом, белыми грантами». «Ну уж так и Бело». «Эмигранты — да, но почему Бело?» «По белой линии бежали они, или сами, или их родители из России-то, Сава Миронович», — сказала Липочка. «Письмо это получила я. Я его распечатала, я и прочла. Антонин даже в руках такую пакость не держал. То есть как же пакость?» Богородицкий всем корпусом повернулся к Липочке. Это честное обращение к интеллигенции России. А с чем те заграничные честняги обращаются к нашей интеллигенции? Липочка выжидающе прищурила свои синие глаза. «Скорбят люди, скорбят Олимпиада». по поводу того, что много у нас отклонений от Ленинской линии. — От Ленинской? — Липочка засмеялась. — Там, в их листовке, об этом и помину нет. Скорбят, верно, но скорбят от того, что советской власти вот уже пятьдесят лет, а они в Россию так и не вернулись. Поместья их папочек все не возвращены владельцам. Буржуазный строй не восстановлен. Жаль, я ту бумаженцию в мусоропровод отправила. Я бы процитировала вам избранные местечки из этого, так сказать, труда. «Коллективного труда!» — воскликнул Богородицкий. «Это объединенный голос!» «Коллективный, объединенный, у них приписка там была, по смыслу такая...»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 К нему присоединились другие, подписавшие его лица, одобрившие основные положения обращения. Это вы хотели процитировать? Ну хотя бы, это же стряпня Сава Миронович, а не объединенный голос. И вообще, они в своем, так сказать, обращении ноют о том, что у нас надо что-то менять, менять, менять. А нам с Антониной ничего менять не надо. Нас вполне устраивает то, что есть. Чего к нам со всех сторон лезут? Чего от нас хотят? Да-да, — подтвердил все время молчавший Свешников. Пошли-ка они, эти американские русские или русские американцы. Не понимаю тебя, Свешников. Богородицкий тяжело плюхнулся в кресло. «Ты русский человек?» «Я, Савва Миронович, советский человек». «До чего увертлив? Тьфу!» Богородицкий сделал вид, будто он плюнул на пол. «Ну, допустим, хорошо, советский. Хотя такой нации нет на свете». «Но советский-то ты не по рождению, не по крови, а по обстоятельствам». Родился в советской стране, вот и советский. По паспорту с гербом, серпастым и молоткастым. И только... Нет, дорогой мой, национальная принадлежность выше государственных устройств. Была царская власть, а русские оставались русскими. Было временное... Как в учебниках пишут буржуазное правительство, а русские оставались русскими, пришла советская власть, но русские-то от этого какими-нибудь эсперанскими не стали. Не крути, Антонин, не крути. Поглядите, какой большевик. А что же ты, советский рассоветский, вокруг иностранцев волчком вращаешься? Почему ты заграничными бумажками за портретики берешь? Это что, доярка, ударница коммунистического труда? Не вставая с кресла, носком ботинка Богородицкий указал на прислоненный к стене большой портрет, сухой, щекой старухи в мехах. Теща какого-нибудь секретаря... Или советника посольства энской державы поди. А что я голодный сидеть должен, да? Засуетился по мастерской свешников. Верно, теща, верно, энская, верно, хорошо заплатит за эту рожу. Не я виноват. Меня даже в союз художников не принимают. Не прикидывайся ягненочком. Ты не подавал в союз-то. все это знают что ждешь когда тебя под ручки с почетом введут в братство советских художников горд высокомерен в душе а и родствуешь дурачка из себя строишь савы миронович сказала липочка мне бы не хотелось чтобы вы с антонином и у разговаривали в таком тоне простите великодушно простите Но уж очень я не люблю, когда люди петляют, будто зайцы, или уж одно, или уж другое. — А я не желаю, — выкрикнул Свешников, — чтобы от меня еще какое-то другое требовали. Не желаю. Богородицкий вытащил из кармана платок, утер им лицо, хотя в мастерской было прохладно, северный ветерок свободно проникал сквозь распахнутые окна. — Погорячились и будя, — сказал он примиряюще. Давай поговорим спокойно. Не все же у этих эмигрантов в их письме не сусветится. Вот... к примеру, о свободе творчества. «Сам же чувствуешь на себе, ничего я не чувствую», Свешников стукнул по столу тяжелой бронзовой пепельницей. «Что хочу, то и делаю, никто меня ничем не ограничивает, и защитников мне никаких не надо». «Темный ты человек, Антонин, темный!» Богородицкий сокрушенно покачал головой, Ладно, допустим, что письмо — ихнее бред. Допустим, что его и вовсе нету. Своё мы должны написать. Обратиться с ним, куда же это интересно? К руководству, верха. Напишем про тех, кто тебя зажимает. Никто меня не зажимает. Свешников еще сильнее стукнул пепельницей по столу. — О тех, кто у нас в творческой среде создает нездоровую обстановку, — продолжал, как бы не услыхав этого Богородицкий, — выведем их на чистую воду. Открыть надо фортки, проветрить наш дом. — Сава Миронович, — сказала Липочка, — извините, но вы с этими предложениями обращаетесь явно не по адресу. — Вас... Кто-то ввел в заблуждение. Почтеннейшая. Я». Богородицкий вытащил зеленую книжку. Никто меня в заблуждение не вводил, и адрес у меня верный, свешникова вашего отца. Глаза Богородицкого смотрели в страничке его книжечки. Звали Иоакимом Филипповичем? «Ну и что?» «Мамашу вашу, его супругу звали Елизаветой Степановной?» «Это все есть в моей метрике, в свидетельстве о рождении?» «Верно, верно, там есть, но не все!» Богородицкий усмехнулся. «А где они, ваши папаша и мамаша, ныне?» «А ну-ка, ответствуйте!» Свешников молчал. Молчала и Липочка, с трудом сдерживая волнение. «А не расстреляны ли они, Антонин Иокимович? С улыбочкой продолжал допрос Богородицкий. Свешников молчал. Липочка ответила. «Их повесили, Савва Миронович». «Зачем вы об этом? И какое это имеет отношение?» «Ну, вешать положен тогда не вешали, это уж вы прибавляете, а что вышку дали, это факт. Так что почтеннейший враг народа и почтеннейшая его супружница были того». Богородицкий сделал жест рукой, будто нажимает на невидимый спусковой крючок пистолета, О чем вы? Свешников, недоумевая, поднял на него глаза. Да, о чем? Вся напряглась Липочка. О том, что правы люди, о которых вы так недоброжелательно отозвались. Богородицкий похлопал себя по карману, где сложенное в четверо лежало подметное обращение белоэмигрантов. Нас тут трое. в этой зале, и все трое мы на себе испытали несправедливость. — Вы что-то путаете, — сказала Липочка. — Мы не улавливаем вашу мысль, Савва Миронович. Какие враги народа? Какие дети врагов народа? — Антонин, скажи же ты, наконец, человеку, пусть знает. Савва Миронович тихо заговорил Свешников. Зачеркните то, что у вас там в вашей книжечке о моих родителях. Они погибли, это верно. Или по правду сказала, их повесили, они расстреляли. Но не те, не те вешали, кто вы думаете, нет. Не трое тут пострадавших от, как вы называете, несправедливости, а, видимо, только вы один. Мы пострадали от фашистов. Родители у меня отняли, фашисты. Позвольте. Причем тут фашисты? А при том, Савва Миронович, что родители мои были разведчиками, чекистами, немцы их зверски замучили. И не сами немцы докопались до того, кто же они на самом деле. Советских разведчиков выдал один из бывших кулаков, которого советская власть пожалела. и в свое время не отправила на Соловки. «Не может быть!» Богородицкий, отдуваясь, утирал лицо платком. В «Водички у вас не найдется?» Липочка подала ему стакан с водой, он медленно пил глоток за глотком, обдумывая положение, в каком оказался. «Да!» — сказал он в растяжку. «Неужто так?» А уж чего только не наплетут люди. Ну и что же вы теперь обо мне думаете? Ничего особенного, Савва Миронович. Как сказано выше, не по адресу обратились и только-то. Богородицкий ушел растерянный. Затворив за ним дверь, Свешниковы подошли к окну, смотрели, как он переходил двор к воротам. Он шел так, будто вот ступит еще шаг и вернется. Без зимней харьковой шубы, без шапки из бобра он выглядел весьма непредставительно. По летнему времени в пестрой распашонке на выпуск, в узких брючках, отчетливо отразивших кривизну ног, он не был ни внушительным, ни представительным, каким казался зимой. Летний он был линялым, выцветшим и еще более неприятным. Свешниковые долго молчали, переглядывались. «Да». «Как бы в тон Богородицкому», — сказала Липочка. «Да», — сказал Антонин. «Нехорошо». «Что именно нехорошо, Липочка? А то, что к тебе ходят». с такими предложениями. «Так это от чего?» «От того, что он меня за жертву принял, за пострадавшего от несправедливости. А он-то ведь кулачина. Он же сам рассказывал зимой о том, как их семья избегла раскулачивания благодаря некой счастливой справке». В дверь позвонили... «Не вернулся ли Богородицкий?» «Нет, это была Ия. «Я пришла сказать, дорогие товарищи», — заговорила она с порога, «что освобождаю вас от своей особы. Спасибо за пристанище. Уже сегодня буду ночевать дома, там такой шик, модерн. Ну, просто мечта ваших заказчиков, Антонин». «А что это вы оба не то расстроенные, не то не настроенные? «Нет, ничего тебе кажется», — ответила Липочка. «Ну, не хотите говорить, не надо, я никогда никого ни к чему не принуждаю. Вот бутылка вина, вот яблоки, вот конфеты. Мне помнится, у вас был штопор». Она вытащила пробку из бутылки, достала стаканчики из серванта, наполнила их вином. Давайте же чокнемся. За избавление от меня. Говорила на три дня, а проторчала у вас все десять. Зато если вам понадобится пристанище... Мой дом к вашим услугам. Спасибо, Антонин. Спасибо, Липочка. Особенно, конечно, я ценю твое бесстрашие, потому что давным-давно замечено, что подруг в семейный дом пускать нельзя. Змеи они, эти подружки. Как и я не старалась. Расшевелить свешниковых было невозможно. «Ну вас», — сказала она, наконец, — «я пойду, а вы тут доругиваетесь. Очевидно, выясняли отношения. «Обожди», — сказала Липочка. «Посиди минутку». «Антонин, давай скажем ей. Ике можно?» «Как хочешь». — сказал Свешников. — Секретов во всем этом не вижу, в общем-то. — Инька, — заговорила Липочка, — можешь себе представить? Приходит один тип и предлагает Антонину сочинить какое-то коллективное письмо, куда, кому, о чем, верха о том, что надо демократичней, свободней, Не вздумайте, Антонин, связываться, сказала Ия. Это только разговор, что верха, а его это письмо немедленно в зарубежное радио, в газеты, в журналы, обычно антисовечно. А что это за тип? Ну, просто удивительно. Ты его, между прочим, знаешь. Богородицкий. А, -а, -а. «Великий Русофил!» «У Зародовых тогда был, у моей мамочки и приемного папочки». «Не связывайтесь!» «Да ведь сам пришел! Мы его не звали?» Липочка пожала плечами. «Звать не звали, а повод все-таки дали. И ему, и всяким подобным. «Какой же?» — спросил Свешников. «Не сердитесь на меня, Антонин». — ответила и я. Но я вам скажу правду. Вы мне, несмотря на все ваши чудачества, очень симпатичны, и поэтому я скажу правду. Я, например, если бы была в чем-то недовольна советской властью, обратилась бы именно к вам, ища единомышленников. — Ну уж это слишком. — Нет, не слишком. — «Зачем вы так демонстративно путаетесь с зарубежной комарильей? Я тут, оставаясь поздними вечерами, отвечала на десятки звонков всяких говорящих с акцентом. «Господин Свешников, да мадам Свешникова! Но ведь кроме работы и платы за нее меня с ними ничто не связывает!» Загорячился Свешников. «Ничто! Верю!» Но почему же тогда эта же самая работа и плата за нее не связывает вас с вашими соотечественниками? Обиделись на них за что? Надулись? Вот по логике вещей к вам и обращаются за единомыслием другие. И представь, Ийка, представь... Липочка даже вскочила с дивана. Вы же ведь, говорит... «Сын врагов народа, расстрелянных!» — услышал звон и вписал в свою книжечку. «Я не хочу быть советчицей, прорицательницей, потому что нет на свете более безответственного дела, чем дача советов, но все же скажу. Антонину надо почетливей заявить себя». «Вы, Антонин, талантливый человек. Вы не должны ходить кривыми дорогами, нельзя, чтобы на вас делали ставку темные типы. У них свое, у вас свое. Не позволяйте связывать ваше имя с их именами». И представь, яичко, он еще ссылался на антисоветское, так сказать, обращение эмигрантов к интеллигенции России – которые минувшей зимой из Мюнхена рассылали по нашим советским адресам. И Антонину, конечно, прислали. Прислали. Я его в мусоропровод сунула. А кто подписался сочинение? Да человек двадцать некоторых запомнила. Ну-ка, какой-то Вейнбаум. Редактор газетенки на русском языке подхватила Ия. Роман Гульпади, редактор нового журнала. Верно, верно. Ну, всякие там Александры Шики, Борисы Зайцевы, Глебы Струвы. Все ясно, друзья мои. Одно неясно, почему – Мюнхен. Эти братья в основном проживают на американской земле. Почему же Мюнхен? Надо будет спросить Булатова. Он эти штучки знает. — Кого, кого? — переспросила Липочка. — Какого Булатова? — Василия, Василия Петровича Булатова, писателя. Ты с ним знакома? — Немного, да, но говорят, что это жуткий человек. И я засмеялась. — Желчный, злобный, — продолжала Липочка, — догматик до да мозга костей, сталинист. С каждым новым эпитетом, выдаваемым Булатову, Ия смеялась все веселее. «Но ты же убедилась, что это такое!» «Говорят, липа!» «Говорят даже, что родители Антонина репрессированы как враги народа!» Но это объяснимо, в этом сам Антонин виноват! Он так думал когда-то и так о них высказывался! Ты же эту историю знаешь!» «Ну, а Булатов...» Ничего себе не выдумывал. Все о нем выдумывали. Выдумывали другие, вот такие, как этот. Ия постучала пальцем о стол, полагая, что Богородицкий сидел именно за ним. Нет, с Булатовым вас надо, надо познакомить. Избави Бог, избави Бог. Липочка даже руками замахала, открещиваясь от подобной возможности. Этого еще нам не хватало. — Да. — Этого вам не хватало и не хватает, как не хватало и мне. — И я. Ты очень странно говоришь о Булатве. очень странно, так будто ты в него влюблена. — Ну а если? Так что, запрещается? — А Феликс? — Я тебя зря с ним знакомила. «Феликс — чудесный человек, очень приятный, хороший, но я с ним не смогу». «Может быть, мне выйти?» — сказал Свешников. «У вас начинается профессиональный бабий разговор. Не хотелось бы стать совладетелем ваших тайн». «А это не тайны?» — ответила Ия. «Просто надо иметь элементарную порядочность». «Феликс во многом еще мальчишка». «Хотя уже успел и жениться, и разойтись. А я...» «Я сильно попорчена моей трудной жизнью. Не Булатов, а вот я действительно злая, желчная, нетерпимая». «Все ты сочиняешь», — сказала Липочка. «Нет, правда. Я чувствую, что характером сильнее Феликса». «И что же это будет? Ужас будет!» Это же очень плохо, когда мужчина подчинен женщине. — Как я, например, — сказал Свешников, ухмыляясь. — Да, — согласилась и я. — Но у вас это не потому, что липа уж очень сильна, а просто потому, что вы, Антонин, еще слабее ее. — Хорошо, — сказала Липочка. — В твоих рассуждениях есть правда. — Мне, например, часто не в решать вопросы жизни в одиночку. Злюсь на Антонина за то, что он все на меня переваливает. Хотелось бы побыть за крепкой мужской спинищей. Выходи за Богородицкого, сказал Свешников, у него спинище двухметровой ширины, когда в зимней шубе, ответила Липочка, а в рубашечке-то он не столь могуч. и не нужна мне его спина, обойдусь твоей. Но по временам все-таки бывает досадно. Видимо, женщине свойственно искать заслон от житейских невзгод. Когда-то мужчина заслонял ее собой от динозавров. Во времена динозавров человека еще не было, сказал Свешников. Хорошо, не от динозавров, так от саблезубых тигров и мамонтов, а теперь, а теперь, — подхватила Ия, — мужчина должен защищать и жену, и себя от Богородицких. — Богородицкий что? — сказала Липочка. — А вот от монтеров, от водопроводчиков, от кровельщиков, от всех этих ужасных обдирал. у которых цены менее чем десятка ни на что не существует, кран не завинчивается. Десятка. Пробки перегорели. Десятка. Крыша потекла. Залезть на нее, взглянуть. Десятка. А починять? Тут целую охапку десяток гони. Вот от кого надо бы меня защищать. Э, да. Вернемся к Феликсу. Он... Значит не Гош А Булатов Гош Булатов сильнее тебя Липа В таком тоне мы говорить о нем не будем Хорошо Мягко сказала Ия Хорошо Но у него же наверное жена Дети наверное, Но какое это имеет значение И вообще это все Досужая болтовня А вот что реальность, так это то, что вас с ним надо будет непременно познакомить, если он согласится. Он ведь тоже может воскликнуть «Избави Бог!» О Свешникове тоже болтают немало. Булатов догматик, прямолинеен, а Свешников продался за доллары всякие иные пиастры, и сочиняют это вполне возможно одни и те же сочинители. «Между прочим, Липа, ты сказала слово «сталинист». Не могла бы ты мне сообщить, откуда к тебе пришло это слово? Ты слышала его в речах наших руководителей? Ты прочла его в нашей партийной печати? Где ты его подцепила?» «Странно», — удивилась Липочка. «Где, где? Откуда я знаю, где услышала? Очень... Распространенное слово. Так вот, липочка, ни в одном выступлении, ни в одной статье ты его услышать и прочесть не могла. Его там не было и быть не могло. Лишь в обывательской среде употребляли, потому что это не наше слово. Его Троцкий придумал еще до войны, когда боролся против партии, против Сталина. И, повторяя это, ты повторяешь Троцкого, Липочка. Что ты говоришь? Откуда тебе это известно? Ну, переводила кое-что, рецензию на шикарную книгу о Троцком, вышедшую в Лондоне. Там и нашла. Когда Ие ушла, Липочка сказала, «Она говорит много правильного». Нам с тобой надо задуматься, Тоник, над тем, что вокруг нас происходит. Сын чекистов, таких замечательных людей, настоящих большевиков, о нем распространяют слухи, будто бы он чуть ли не антисоветчик. Что-то мы с тобой делаем такое, но не совсем, наверное, правильное. Я не знаю, Липочка, мне кажется, что ничего неправильного мы не делаем, «Портреты этих старых дур? Ну и что? Сам великий Пикассо на потребу дураков наработал, ой, мудряне. Расплатят. Расплатят. Это, Тоник, не доказательство. А мне бы, скажем, хорошо платили за мое тело. Ты и тогда так же бы рассуждал? Расплатят». «Ну, как можно сравнивать?» – возмутился Свешников. «А почему нельзя?» «В данном случае ты тоже торгуешь. Кистью торгуешь, своим искусством, талантом. Тебе разве доставляет удовольствие малевать эти Хари? Мне доставляет удовольствие то, что я получаю монету и таким образом доставляю тебе удовольствие». «Значит, в этой торговле виновата я!» Липочка принялась ходить по мастерской. «Какой-то, извини, заколдованный круг получается!» «Ох, права Ия, права! Ни у тебя, ни у меня нет настоящего характера!» «А не всем он, Липочка, и нужен!» Сказал свершников. «Не всем и не для всего!» «Если бы я был хозяйственником...» это да это верно без характера я и не достал бы ничего и не обеспечил бы и не справился они смотрели друг на друга и мучились мыслью так ли они живут верно ли поступают и нужен ли или не нужен им тот характер который так помогает некоторым в жизни не у него Ни у нее характера вообще не было. У него был талант, у нее была любовь и преданность ему, и они оба мало задумывались над тем, а что же еще надобно человеку в жизни.